потому что я с севера, что ли, что луна там огромней в 100 раз, как бы ни был красив шираз, он не лучше Рязанских раздолей, потому что я с севера, что ли, Я готов рассказать тебе поле, эти волосы взял я у ржи, если хочешь, на палец свяжи. Я нисколько не чувствую боли. Я готов рассказать тебе поле. Про волнистую рожь при луне, по кудрям ты моим догадайся.